Глава 48. Среда, 23 октября. Юхан вышел на улицу рано утром, скорее даже ночью. Беспокойство не давало ему спать, и, одевшись потеплее и обув кроссовки, он в районе 4 часов открыл дверь и быстрым шагом направился туда, где обычно бегал по вечерам. Его путь лежал мимо дома Рикарда, жалюзи, на окнах которого оказались опущенными, но сквозь них наружу пробивался слабый свет. Юхан еще накануне перевел мобильный в беззвучный режим и отключил уведомления и вибрацию. Однако считал, что на него сейчас потоком выливаются все более гневные сообщения. Для хакера, который по его собственному утверждению полностью контролировал переписку и разговоры Юхана, Рикард выглядел необычайно беспечным. Стоило полиции провести обыск у него дома или организовать прослушку их телефонов или слежку за ними, у Рикарда быстро возникли бы серьезные проблемы с правосудием. Юхан так и не решил пока, являлся ли его назойливый компаньон техническим гением или обычным высокомерным, но ушлым придурком. Юхан перешел на бег. Он сделал несколько кругов по своей обычной беговой дорожке, хотя ни разу даже не попытался поднять темп до максимума. Воздух был ледяной и обжигал глотку на вдохе, но неприятные ощущения особо не досаждали ему, а скорее оказывали прямо противоположное действие, поскольку прогоняли страх перед допросом в полиции, назначенным на вторник. На холме он остановился, чтобы восстановить дыхание, но у него и мысли не возникло прекратить тренировку. Он даже решил пробежать мимо дома Анны, поскольку ему хотелось увидеть ее хоть одним глазком. Возможно, таким образом он лишь мучил себя, но Юхан не мог забыть, как они стояли там и обнимались. Он невероятно скучал по Анне все это время. От прикосновения к ней было и чувства пробудились с новой силой, и он действительно хотел вернуть ее несмотря на всю ту злобу, которую она одно время вызывала у него. Повернув к району вилл, где жила Анна, Юхан увидел мужчину, идущего немного впереди него. Избавил скорость. Это оказался уродливый старик с зачесанными набок волосами. Что было с ним не так? Юхан почувствовал, как усталость навалилась на него, а по телу пробежала нервная дрожь. Почему этот придурок не мог просто тихо существовать, как остальные его ровесники, и не вмешиваться в жизнь других людей? Юхан решил подождать немного. Чертов старик должен был пойти назад тем же путем. Юхан перепрыгнул через канаву и спрятался за кустом, росшим сбоку от дороги. Прошло десять минут и старик, наконец, снова появился в поле его зрения. Юхан весь сжался в комок, чтобы его не увидели. Когда старик прошел мимо, болтая со своей собакой, он осторожно выбрался на дорогу, надеясь, что его не заметили, и постарался изобразить из себя самого обычного бегуна. Флюгер тем временем шел по направлению к городу, не проявляя никаких признаков беспокойства, и миновав станцию, направился к жилому району, в котором Юхану никогда не приходилось бывать прежде. Все постройки там оказались типовыми, деревянными, в два этажа и настолько маленькими, что напоминали небольшие башенки. Странно, что можно открыть для себя незнакомые места в крошечном городке, в котором ты жил чуть ли не с рождения подумал Юхан. Старик вошел в самый крайний дом. Когда дверь закрылась за ним, Юхан еще какое-то время стоял неподалеку и смотрел на его жилище, запоминая название улицы, красовавшиеся на табличке, прикрепленной на стене у самой двери, на которой висел самый обычный почтовый ящик. Затем он поспешил домой. Улицы были пустынными в такую рань, Ему на глаза попалась только совсем молодая девушка, тоже гулявшая с собакой. Вернувшись домой, Юхан разулся в прихожей, но не снимая куртку, сразу прошел дальше и, сев за компьютер, вышел в интернет через VPN и, как обычно, надеясь, что его не отследят, зашел на справочный сайт. Ему очень быстро удалось выяснить, как звали старика с собакой. В интересовавшем его доме проживал некий Петер Стуриссон 54 лет. Причем абсолютно один. Он сразу же открыл имевшиеся все эти карты и изучил жилище уродца, его приусадебный участок, прикинул, насколько далеко находились соседи, а также все дороги, ведущие к дому и от него, прикинул, как можно было подобраться к нему, не попав никому на глаза и минуя все камеры наружного наблюдения. К сожалению, вокруг было мало лесных участков и парков, но все равно существовали возможности минимизировать опасность обнаружения. Юхан проверил еще и улицу старика. Оказалось, что два дома на ней продавались. Это было интересно. Он также обратил внимание на то, что их планировки были почти идентичными. К тому моменту, когда Юхан выключил компьютер, его настроение значительно улучшилось. Теперь он знал гораздо больше о своем враге, и у него в голове уже начал складываться план действий. «Тут ты зазвонил мобильник?» Он взял его, чтобы посмотреть, кто это был, опасаясь очередного привета от Рикарда. Однако это оказалась Анна. «Дети спят, поэтому я звоню сейчас», — сказала она. «Твой чокнутый дружок Рикард заявился ко мне вчера». Это звучало не лучшим образом. Да отвратительно это звучало, что там говорить. Сейчас сосед определенно перешел границу. Юхан проклинал себя за то, что старательно избегал его... Как бы тот ни пытался связаться с ним, ему следовало уберечь Анну от такого развития событий. Кроме того, вполне возможно, Рикард слышал их. «Что происходит?» — спросил он. «Нам надо увидеться, незачем обсуждать такие вещи по телефону». Он ощутил неприятный привкус во рту. «Не играет роли, слушает он нас или нет?» — буркнула Анна, И он понял, насколько взвинченной она была. В ее голосе смешались страх и злоба. Похоже, она находилась во власти паники. «Он сказал одну вещь, на которую я хочу получить ответ». «Никогда не знаешь, кто именно слушает тебя», — заметил Юхан. Анна всхлипнула на другом конце линии. «Я не могу ждать». «Ну, хорошо». Ты можешь просто ответить «да» или «нет»?» Он задумался. А вдруг полиция следила за ними? А вдруг они сидели в фургоне где-то поблизости? Я не знаю. По-твоему, это хорошая идея? Меня интересует только, известно ли тебе, что случилось с Магнусом? Он вздохнул, не сумев справиться с собой. Как раз об этом ведь не следовало говорить по телефону. «Нет», — сказал он, — «я понятия не имею». «Ты бы рассказал, если бы знал?» «Естественно!» — соврал он. «Я слышу, что ты лжешь», — буркнула Анна. Я не знаю, что мне сказать, если ты не веришь мне. Нам действительно не следует обсуждать это по телефону. Рикард явно слетел с катушек. Его требовалось остановить как можно быстрее. Если он вдобавок еще и спутался с полицией, то наверняка был еще большим придурком, чем Юхан мог себе представить. «Чего он хотел?» — спросил Юхан. «Прежде всего денег». «Ты же говорил, что разберешься с ним!» «Я знаю, но нам не стоит обсуждать подобные вещи по телефону. Я решу все!» — сказал он. И на всякий случай, если Рикард или полиция слушали, добавил. «И он получит свои деньги. От меня!»